Валя, эвакуация. Наум Лазаревич вместе с военно-морской школой эвакуировался раньше всех в какой-то город на букву К, то ли Коломна, то ли Калуга, не помню. Даня, у которого после эпизода тридцать восьмого года белый билет, копает окопы под Ельней вместе с Дезиком Самойловым, тоже белобилетником. Арик Выпускник института связи мобилизован, естественно. Их часть находилась в Ачинске, недалеко от Красноярска, куда я ездила к папе в ссылку. Анна Ароновна, теща его, тоже мобилизована как врач и никуда трогаться не может. Я окончила курсы медсестер и дежулю в метро на учебных тревогах. В квартире на Русаковской только я и Рива Израилевна. В соседнем корпусе Дора, на седьмом месяце беременности, и Анна Ароновна, которая дежурит в больнице и даже не приходит ночевать, только иногда ее отпускают домой. В этот момент моего папу назначают начальником эшелона, в котором собираются вывозить всех детей наркомата совхозов, детский сад, пионерлагерь и всех остальных. Телефон у нас уже сняли, звонить папе не могу, поехала к нему на трамвае. Он говорит решительным тоном, каким никогда со мной не разговаривал. Собирайся, поедешь с нами. Папа, как же я уеду без Дани? Оставишь ему письмо, я дам адрес, я знаю, куда мы едем. Папа, ну как же я могу ехать, когда у нас Дани назначение в Пензу? Я тебя здесь не оставлю. Он, видимо, уже слышал, что делается на оккупированных территориях. С начала войны прошло 20 дней. Я криве израилевне. Что мне делать? Папа правильно говорит, отвечает она. Тебе надо ехать, а у меня к тебе просьба. Поговори с ним, может, он возьмет меня с Дорой. Анна Ароновна уехать не может, а Дора не может остаться в Москве в таком положении. Я опять на сорок пятом трамвае к папе. Папа, Рива Израилевна очень хороший учитель, прекрасный организатор. Ладно, говорит папа, где моя не пропадала? «Семь бед, один ответ. Вписывает и их. Мы все собираемся и едем на метро до Сокола. Там на станции чего-то ждем. Я позвонила из автомата подруге Асе. Автоматы работали, а у Асы телефон почему-то не сняли, и она приехала прощаться. Я сняла с себя лаковый поясок и отдала ей на память. Недалеко от Сокола окружная дорога. Мы идем туда». Товарные вагоны, какие-то железные лестницы, по которым надо лезть. Даже мама лезла в свои 50 лет. Хотя нельзя сказать, чтобы она была уж такая ловкая. Короче, едем в товарном вагоне. Папа в другом вагоне, как начальник. Был еще вагон, детский сад со своим заведующим. Пионерлагерь занимал два вагона. Ехал еще с нами представитель партбюро. Такой был Мартьянов, очень хороший человек папа с этим мартььяновым из вагона в вагон переходили следили за всем надо было как то кормить людей а ехали мы долго 10 дней папа был неспокоен детей то вывозили без матерей без отцов а тут едет начальник эшелона с женой и дочерью это ладно но еще со свасьей и ее беременной невесткой но рива Израилевна сразу включилась в работу показало, что она очень нужный человек. Смешно, конечно. Сначала сослали в Сибирь за антисемитизм, а потом неприятности из-за того, что спасает еврейских родственников. Приехали в Миловку, это в Башкирии, 12 километров от Уфы. Дания оставила очень длинное письмо, очень трогательное, с напутственными словами. Ташмар, стыдно вспомнить. 11 октября у Доры родилась Диночка. А 15-го к нам приехала Рахиль с дочкой и племянницей. Папа и их принял и поселил с нами. В Миловке находился Башкирский сельскохозяйственный институт, который был подотчетен наркомату совхозов. Мы все жили в студенческом общежитии. А Рахиль устроилась делопроизводителем. Как человек деятельный, она быстро нашла себе жилье, так что они с дочкой и племянницей только... Несколько дней жили у нас. Арик писал телеграмму, что находится в Чебаркуле и скоро на фронт. Тогда Рива Израилевна решила отправиться к нему. Я хорошо помню ее рассказ. Надо было ехать из Уфы в Чебаркуль. Это больше трехсот километров. Поезда шли без расписания. С большими мучениями поздно ночью она добралась до Чебаркуля. Вокзал был забит бойцами. «Ты кому едешь-то?» спросил ее пожилой солдат. «К сыну». «Это другое дело, я думал, жена». «Жен-то много, а мать одна. Что-нибудь придумаем». Под утро бойцы построились, а ее поставили посередине. Пожилой солдат взял ее чемоданчик. Рядом кто-то выругался «Не видишь, с нами мать», оборвал его пожилой солдат. Ее довели до командирской палатки. В полумраке Она увидела фигуры трех военных. Один из них бросился к ней. Это был Арон, повзрослевший, усатый, подтянутый лейтенант. Весь день были вместе, говорили без конца. «Работа начальника связи полка, — сказал Арик, — совершенно не опасна. Да и победа близка. Я должен рассчитаться с Гитлером как комсомолец и как еврей». Потом, когда их повезли на фронт, они ехали через Уфу. Арик упросил командира отпустить его на несколько часов. Бежал бегом 12 километров, провел часа два или три с Дорой и новорожденной Диной, а потом также бегом обратно в Уфу. Часть своего успел догнать. 1 сентября 1941 года мы должны были встретиться с Даней в Пензенском университете. Это был полный идиотизм с нашей стороны мы не позвонили не проверили сохраняется ли это назначение он вообще не хотел ехать ему рива израилюна послал телеграмму подводишь валю что она там будет делать одна а он только что вернулся в москву с литя окопов это было настоящее бегство по их следам шли немецкие танки в москве оставалось несколько ифлейцев он там с ними колготился и рвался на фронт потом В Миловке пошел военкомат. Его, естественно, не взяли, у него был белый билет. это он пошел в психиатрическую больницу, чтобы они сказали, что он годен. Упорно твердил, что хочет на фронт. Ну, они и решили, точно сумасшедший. Короче, мы поехали в Пензу. Он из Москвы, а я из Миловки. Я с диким трудом добиралась, с вещами. Одна, опять же, в теплушке. А в университете мне говорят, да вы что? К нам эвакуировался весь Ленинградский университет. Все вакансии заняты, нам никто не нужен. Дали мне койку в общежитии с одной сеткой, без матраса, но с клопами. Туда же приехал Даня. Делать нечего, надо возвращаться в Миловку. 30 августа сели в поезд. Едем, целый день едем. Жарко, очень жарко. Часов в 5-6 подъезжаем к Волге. Станция Батраки. Огромный железнодорожный узел, все пути забиты эшелонами. Наш поезд остановился, не доезжая, станции на обрыве над самой Волгой. Красота необыкновенная. Солнце садится. Пошли к машинисту. Какие перспективы? Не меньше четырех часов простоим. Даня мне говорит. Пошли искупаемся. Нет, я купаться не буду. Пойдем, пойдем, жарко. Он в одной рубашке и брюхах, а я в черной юбке и сиреневой кофточке с вышивкой. В руках ничего, все вещи, деньги, документы, все в поезде осталось. Спускаемся по обрыву к реке, я сажусь на бревнышко. «Пойду окунусь», — говорит Даня. Ему хочется показать мне, как он хорошо плавает. «А как же ты в мокром пойдешь?» «А я без трусов. Раздевается. Я отворачиваюсь. Хоть и женатый, а я все еще стесняюсь». «Можно повернуться уже?» Не отвечает. Оборачиваюсь, его нет. Поднимается ветерок. На реке какие-то всплески. Какая-то тень. Кажется, что это голова. Я сижу. Проходит час. Сижу, хожу. Ничего не понимаю. Ко мне спускается женщина. «Ты что тут сидишь?» «Да вот муж поплыл, не знаю, где он». «Милая, да он же утонул. Я смотрю из окна, там кто-то плывет, плывет». Я думаю, какой дурак там плавает, вечереет уже. А он рукой машет, ещё раз помахал, потом ещё раз помахал, и всё. Ушёл с головой. «Пойдём, пойдём со мной». Я как в тумане, ничего не понимаю. Говорю, мы с поезда, у нас там все вещи. «Пойдём, пойдём ко мне». Отвела меня к себе, налила горячего чаю. Я в каком-то оцепенении. «Что же теперь делать?» «Ну, пойдем, доведу тебя до твоего поезда. Тебе же надо свои вещи все-таки собрать». Потом смотрит в окно и говорит, «Подожди, подожди, лодка какая-то плывет вон с того берега». Мы с ней побежали вниз. Смотрим, действительно плывет лодка. В ней сидят бабы, а с ними Даниил, голый, каким-то фартуком обмотан. Эти бабы поехали на остров косить сено, собрали его и назад. А Даниил доплыл до середины Волги, выбился из сил, чувствует, что идет ко дну. В это время мимо движется баржа, низкая-низкая, с дровами. Он уцепился и влез на нее, отдышался и обратно в воду. Доплыл до острова, решил, что обратно не доплывет. Пустынный остров, песчаный, ни растений, ни людей. Вдруг видят, вдалеке бабы лодку спускают. Он к ним кинулся и кричит «Бабы, бабы!» Те дико испугались. Голый, бежит, немец, шпион. А он им «Я не шпион, помогите!» Они ему кинули фартук. Он им обмотался, и они привезли его прямо к тому бревнышку, где мы расстались. У меня его штаны и рубашка. Он оделся, сказал «Спасибо бабам». Я поблагодарил женщину, и мы пошли искать наш поезд. Ночь, темно. Прошло не меньше четырех часов, поднимаемся по обрыву, эшелона нет. Станция далеко. Дошли, пошли к начальнику станции. Не знаете, где наш эшелон, номер мы помнили? Он смотрит свои бумаги. По-моему, он все еще стоит у семафора, ищите. Одиннадцать путей по одну сторону вокзала и девять по другую. И на всех путях стоят эшелоны. С закрытыми дверями, естественно, поскольку ночь. Первый раз мы вместе обошли одиннадцать путей. Пролезаем под вагонами. Страшно. В любой момент состав может тронуться. Часа два ходили. Я говорю, больше не могу, я тут посижу. Он говорит, а я еще поищу. Он ушел. Я села на какой-то железный ящик. Проходит еще минут двадцать. Вижу, он бежит ко мне. Нашел! Я нашел! Он, оказывается, шел-шел. И вдруг слышит разговор, за закрытой дверью. «Подумать только, что за идиоты? Ушли с поезда? Куда?» Он стучит им в дверь. «Это не у вас ушли двое? Кто это? Мы вот ехали, пошли купаться? Ох, идиоты! Мы сейчас, я только сбегаю за женой!» Вот так мы доехали до Миловки. После этого эпизода я поняла, что отныне все должна решать сама. Я привыкла к жизни с папой. Все в руках у мужчины, все решения, перемещения. Я думал, что и у нас так будет, но ничего подобного. Пришлось брать власть в свои руки, не имея для этого никаких данных. Управлять я не умела совершенно, деловых качеств тоже не было. Так что у меня была нелегкая жизнь. В 43-м году мы вернулись в Москву разными путями. Сначала уехал папа, раньше всех в 42-м. Там были всякие несчастные случаи в детском доме, погибло четверо детей, но это была не его вина. Папу сняли с работы, прислали другого директора, а его вызвали в наркомат. К счастью, во всем разобрались, хотя на работе не восстановили. Вскоре уехала мама. Школу Наума Лазаревича перевели в Сибирь, в тот самый Ачинск, где в 1941 году стояла часть Арика. Рива Израилевна уехала к мужу. Анну Ароновну, наконец, демобилизовали, и она приехала в Миловку, точнее, в Затон, это чуть ближе к Уфе, и работала там в госпитале. Дора с Диночкой переехали к Анне Ароновне, и мы остались там вдвоем с Даней. 43-й год. Уже понятно, что можно возвращаться, но как? Мне поручили сопровождать наркоматовских девочек, которые закончили седьмой класс. Даня нанялся матросом на корабль, который шел из Уфы в Москву. На Русаковской первой появилась я. Затем загорелый и сильно окрепший Даня. Потом приехала Анна Ароновна с Дорой и Диночкой. Они поселились у нас, потому что в их квартире не было отопления. А потом присоединились и мои папы с мамой. У них тоже не топили. Жили мы так. Мы с Даней в нашей комнате... Мои родители в столовой, а в кабинете Дора с Диной. Потом, когда немного потеплело, мой папа поставил на богословском печурку, и летом они переехали обратно. В это время было уже известно, что Арик погиб на фронте. То есть это было известно на уму Лазаревичу, Риве Израилевне, Дане и мне. Но не было известно Доре. Оба родителя каким-то образом узнали о смерти сына, но долго скрывали это друг от друга, считая, что другой не перенесет. 9 мая 1945 года, в праздник Победы, я первый раз в жизни видела Риву Израилевну рыдающей. Тогда она уже поняла, что все, надежды больше нет. В извещении было написано «Пропал без вести». Мы съездили в Ваковку посмотреть и нашли там полный развал. Солдаты разводили костры прямо на полу, хотя дача строилась как зимняя, бревенчатая, печка была только на половине родственников, а осенью, зимой и весной там было очень холодно. Переехали мы туда только, когда родился Шуша. Напротив дачи был забор. Участок принадлежал, кажется, маршалу Малиновскому. Потом шли и дачи Рыбалка, маршала бронетанковых войск, Багромяна, Ваграмян, говорят, отказался. Я хорошо помню пленных немцев, которые строили дачу Малиновского. Они жили в бараках прямо в поле и каждый день ходили мимо нас. Всегда просили чего-нибудь поесть. Обычно повторяли «люк, люк, люк», надеясь, что лук поможет от цинги. Я помню, как Рива Израилевна давала им этот лук. Я тогда думала, боже мой, как у нее хватает сил. Они же убили ее сына. Удивительный человек. Потом рядом построили стадион-локомотив. А раньше там был Искосок. Это пошло от четырехлетнего Шуши. На станцию можно было идти по дороге, а можно было срезать через поле, пойти наискосок. Он решил, что поле называется Искосок.